2023. Глава первая. Сколько себя помню, всегда не переносила, когда за мной кто-нибудь наблюдал. Думаю, это из-за того, что в такие моменты чувствуешь себя беспомощной. Мы ведь не позволяем, чтобы кто-то прикоснулся к нам без нашего на то согласия, верно? А вот запретить смотреть не можем. Как, например, этот парень. Сидит, развалившись на трех сиденьях в вагоне поезда. Попивает «Рэдбул» и смотрит на меня из-под слегка опущенных век. «Поезд идет на Эштонбэй», — говорит голос из динамика. «Следующая станция — Хэвипорт». Я игнорирую парня с «Рэдбулом» и смотрю в окно на проплывающие мимо скалы цвета ржавчины. Оказывается, я уже совсем позабыла этот последний отрезок пути. Здесь железная дорога, извиваясь, словно цепляется за край берега, в то время как внизу, прямо под тобой бурлит море. Если посмотреть вниз, вполне можно почувствовать себя плывущей по воде, а не пассажиркой поезда. То есть такое ощущение, будто ты пребываешь на край света. Если заметите посторонние предметы, пожалуйста, сообщите об этом машинисту или любому сотруднику. Бросаю взгляд вправо. Он все еще на меня смотрит. «Глупышка», — сказала бы мама. «Это все твое воображение». И отец бы покачал головой. «Не все в этом мире вертится вокруг тебя, Беккет», — они вполне могли бы так сказать, если бы оба не умерли на прошлой неделе. «Мы знакомы?» «Видишь, мама, он со мной заговорил». «Эй!» «Девушка!» Я притворяюсь, будто увлечена своим телефоном, но этот парень явно не собирается играть по правилам, поэтому я смотрю на него. «Я вас где-то уже видел?» не унимается он. «Нет, не видели». «Нет, видел», — говорит парень, кивая, как голубь перед голубкой. «Та статья в газете. Видел вашу фотографию» но статью почитал». Я морщу лоб. «Статья — это ладно, но фото... Мне не кажется, что это было необходимо». «В реальности вы гораздо симпатичнее». «Хэви-порт», — оповещает голос из динамика, и я встаю со своего места. «Прям даже не верится», — продолжает парень, пока я качу свой чемодан к дверям. «Поезд постепенно останавливается». «Вы та писательница? Беккет? Как там Беккет Райан? А правда? Эй, погодите!» Я нажимаю на кнопку на дверях, и они с шипением открываются. «Это все правда, да?» — спрашивает мне в спину тот парень, пока я выхожу из вагона на холод. «Вы убили своих родителей!»